Мозесу Гессу, который в начале 1847 года приехал в Париж, удалось в то время, когда Энгельс был в Брюсселе, использовать дискуссию о программе для того, чтобы провести божественно исправленный катехизис. Он некоторые идеи Маркса и Энгельса смешал с собственными истинно-социалистическими воззрениями. Этот проект и был представлен Парижскому окружному комитету Союза. Пребывание Энгельса во Франции в связи с обсуждением проекта программы Союза коммунистов в столичных общинах было особенно важно. На заседании Парижского окружного комитета Энгельс подверг уничтожающей критике божественный исправленный катехизис Гесса. В письме к Марксу в Брюсселе Энгельс сообщал, что он разобрал на заседании окружного комитета проект Гесса «Вопрос за вопросом», и не успел еще дойти до середины, как присутствовавшие объявили себя удовлетворенными. Без всяких возражений комитет поручил Энгельсу составить новый проект. Формально Энгельс в разработке нового проекта придерживался лондонского проекта символа веры. Энгельс писал Марксу, что надеется добиться того, чтобы в него не попало, за исключением некоторых не имеющих значения мелочей, ничего такого, что противоречило бы их взглядам. Новый документ, написанный Энгельсом, «Принципы коммунизма», явился первоначальным наброском «Манифеста коммунистической партии». Это новое название для программы Союза коммунистов Энгельс выдвигает в своем письме к Марксу от 23-24 ноября. «Подумай над символом веры», — писал он своему другу в Брюссель. «Я считаю, что лучше всего было бы отбросить форму катехизиса, и назвать эту вещь «коммунистическим манифестом». Ведь в нем придется в той или иной мере осветить историю вопроса, для чего теперешняя форма совершенно не подходит. Я привезу с собой здешний проект, составленный мною. Он написан в простой повествовательной форме, но ужасно плохо, наспех отредактирован. Я начинаю с вопроса «что такое коммунизм?» и затем перехожу прямо к пролетариату, История его происхождения, отличие от прежних работников, развитие противоположности пролетариата и буржуазии, кризисы, выводы. Попутно различные второстепенные вещи и в конце партийная политика коммунистов, поскольку о ней можно говорить открыто. 27 ноября Маркс выехал из Брюсселя и в сумрачный осенний вечер остановился по дороге в Англию в Остенде. У самого вокзала против бассейна находился отель «Корона», где его ждал Энгельс. На другой день оба друга отправились в Дувр. Они готовились к участию в работе Второго Конгресса Союза Коммунистов. На нем предстояло утвердить устав и обсудить новую программу. Кроме того, Маркс должен был, как специальный представитель Демократической Ассоциации, выступить в английской столице с приветствием по случаю годовщины польского восстания 1830 года. Международный митинг происходил в день открытия Конгресса 29 ноября 1847 года в зале собрания Лондонского просветительского общества немецких рабочих. Собравшиеся узнали Маркса и встретили его бурными возгласами и громкими аплодисментами. «Старая Польша, несомненно, погибла», — сказал Маркс, поднявшись на трибуну. Его мощный голос разносился по всему залу, смуглое лицо и блестящие глаза оратора приковывали к себе внимание присутствующих. «И мы меньше, чем кто-либо хотели бы ее восстановления. Но погибла не только старая Польша. Старая Германия, старая Франция, старая Англия — все старое общество отжило свой век. Гибель старого общества не является потерей для тех, кому нечего терять в этом обществе». А во всех современных странах в таком положении находится огромное большинство. Народы должны приобрести все благодаря гибели старого общества, гибели, которая приведет к образованию нового общества, уже не основывающегося на классовых противоположностях. По сравнению с другими странами, Англия является страной, где противоположность между пролетариатами буржуазией достигла наибольшего развития. Силу этого победа английских пролетариев над английской буржуазией имеет решающее значение для победы всех угнетенных над их угнетателями. Вот почему Польшу надо освобождать не в Польше, а в Англии. Вы, чартисты, не должны поэтому ограничиваться высказыванием благих пожеланий об освобождении нации. Разбейте ваших собственных внутренних врагов,